Глава шестая Для иностранца, живущего одиноко в Лондоне, воскресный день является одним из самых тяжких испытаний. А если еще его гложет тоска, он должен обладать большим запасом нравственной прочности, чтобы не броситься в Темзу. Если бы рядом со мною был ты, Том... Но ты давно договорился провести этот уикенд у леди Максфилд. в Рэдами. В графстве Сассекс. И я сам тебя упросил, чтобы ты не менял своих планов. Ты предложил мне поехать с тобой, но общаться с незнакомыми людьми, принимать участие в разговоре, заставлять себя быть все время вежливым и внимательным, все это было для меня невыносимо. По той же причине я не стал звонить никому из немногочисленных друзей и знакомых, которые есть у меня в Лондоне. И вот я оказался совершенно один в этом огромном городе, который, как никто другой, умеет, прикрываясь маской и вежливостью, быть поразительно жестоким и бесчеловечным. Впрочем, окружающая обстановка в тот день не имела для меня никакого значения. Где бы я ни оказался, меня все равно снидала бы та же тоска. В прошлое воскресенье в Милоки я, может быть, еще не чувствовал себя таким бесконечно несчастным, но это было лишь потому, что... Отсутствие пад длилось только три дня. Уже второе воскресенье я прожил без нее. Уже десять дней я не прикасался к ней, не дышал ее ароматом, не слышал ее голоса. Времена тоска по ней наваливалась на меня с такой силой, что я стискивал кулаки, чтобы не скричать. Если бы мне предложили тогда отдать обе наши жизни, мою и ее, всего за пять минут свидания с ней, я бы, наверное, согласился. Сколько же еще будет длиться наш разлука? Но я не побоюсь признаться, что больше всего страдал я не от разлуки, а от того, что сообщил мне накануне по телефону Мерфи. Причем страдал даже не столько от всей этой автомобильной истории. Хотя стоило мне вспомнить об этом гнусном Рихтере, с которым Пат ехала тогда в машине, и меня охватывала дикая, первобытная ярость, Сколько от того, что Патриция могла вообще что-то скрыть от меня, скрыть нечто такое, что занимало определенное место в ее жизни, что случилось с ней незадолго до нашего знакомства, и чего она не могла, конечно, к тому времени забыть. А ведь у нас с ней было условлено, что между нами не будет никаких недомолвок, что мы все, абсолютно все должны знать друг о друге, и всем, что было у меня и со мной, я поделился с спад. Я отдал ей все самое сокровенное, все, что жило в моей памяти, все до мельчайших деталей. Я рассказал про все, что случилось со мной, рассказал обо всех мелочах, о самых для меня нелестных и темных историях, о которых мужчина никогда не говорит женщине, тем более своей жене. Я рассказал о детстве, об отрочестве, об ошибках и заблуждениях, о глупостях и оплошностях. Она знала обо мне все. И я был всегда убежден, что я тоже знаю всю ее жизнь. Всю, без малейшего исключения. А теперь приходилось признать, что я ошибался. И что по неведомой для меня причине Пат о некоторых вещах умолчала. История с машиной сама по себе, наверное, не стоила и выеденного яйца, но тогда зачем было ее от меня скрывать? Почему Пат ни разу не упомянула при мне имени Рихтера или Катрин Вильсон? Уже позавчера мне... Показалось странным, что Пат не сочла нужным сказать мне о переезде матери из Кэнсингтона в Хемпстед, но я малодушно отстранил от себя этот вопрос, и мне почти удалось убедить себя в том, что Пат мне об этом все же сказала, а я забыл или просто не придал значения такому пустяку. Теперь я был уверен, что она ни слова мне не сказала. Рос писала Пат каждую неделю. Она обязательно должна была сообщить дочери, что дом на Глостер-Роуд переходит к другому владельцу и всех жильцов выселяют. Она не могла не написать ей о том, что подыскивает другую квартиру, и уж, конечно, самым подробнейшим образом описала свой переезд. А Пат ничего мне об этом не сказала, так же, как в свое время не сказала ни о Рихтере. Не об этой истории с Бентли. Была или нет связь между первой и второй ложью? Да, ложью, ибо это умолчание было для меня хуже лжи. Имела или нет та и другая ложь касательства к исчезновению моей жены? Самый факт лжи был очевиден, жесток, непоправим. И сто крат тяжелее было мне от того, что я не мог с ней по этому поводу объясниться. Та, которую я дорожил больше всего на свете, которую я нежно любил, любил больше себя самого, больше своей работы, даже больше, чем воспоминания о своих родителях. И именно она оказалась способной скрывать, обманывать, лгать. Если такое возможно, значит, возможно все, абсолютно все, любая катастрофа. Катастрофа. Но какая же катастрофа могла произойти спад? Я вдруг понял, как глупо себя веду. Недомолвки, ложь, обман, какое они имели значение сейчас, когда пад исчезл? Ее лжи я, возможно, со временем найду какое-то объяснение, но найду ли я пад? Где она в эту минуту? Мерфи говорил о ловушке. Ловушка. Это сухое и жестокое репортерское словечко, пожалуй, точнее всего выражало суть происшедшего. Жертва неведомого мне шантажиста. Пат у него в руках. Пат страдает. Пат подвергается пыткам, если она еще жива. Может быть, пат умерла? Я больше никогда ее не увижу. Никогда не услышу ее голоса, не дотронусь до нее, не поговорю с нею. А я тут сижу и, как последний кретин, размышляю о том, почему она солгала, и смогу ли я по-прежнему ее любить. Я чуть не завыл. Единственное, что может меня отвлечь, — это напиться. Не для того, чтобы забыть, а чтобы хоть чуточку приглушить свою боль. Я спустился в бар, он оказался закрыт. Как лунатик вышел я из гостиницы и стал переходить улицу. Такси, которое поворачивало возле Марбл-Арч, едва не сбило меня с ног. Шофер прорычал в мой адрес ругательства, но я ничего не слышал. Я свернул на Оксфорд-стрит. По тротуару неторопливо дефилировали воскресные толпы. Я отчаянно протискивался сквозь них, но ни одна душа не обращала на меня внимания. В бесстрастности лондонца есть что-то бычье. Я откнулся в один бар, в другой, везде закрыто. Свернул на перечную улицу, то же самое. Найти воскресным вечером в Лондоне спиртное, все равно, что найти его на луне. По воскресеньям в Лондоне тишина и благолепие, как на кладбище. Я вернулся на Оксфорд-стрит. Автобусы и такси застывали перед красным огнем светофора, будто отлитые в бронзе. Я заглядывал в лица людей и пытался поймать чей-нибудь взгляд. Я был одинок. Я знал, что никто мне не в силах помочь. Но мне было так нужно почувствовать рядом живое человеческое тепло. А мимо шли и шли сотни и тысячи чужих равнодушных людей. Шли лондонцы. Я снова пересек площадь и вошел в Гайд-парк. Забравшись на лесенки, Воскресные проповедники что-то вещали про мир и братство. Я вслушивался в их слова. Я пытался вникнуть в смысл этих речей лишь для того, чтобы убежать от своей тоски. Но они говорили на языке, которого я не понимал, и я не испытывал никаких братских чувств к окружавшим их кучкам людей, к простоволосым домашним хозяйкам с в зубах к пришивам старичкам и круголицым юнцам. Эти люди были не похожи ни на пад, ни на меня. Они были из другого теста, они были жители другой планеты. И у детей, гонявших обручи по газонам, и у женщин, сидевших редком с вязанием в руках, что могло быть у них общего со мной? Я не знал, на каком языке с ними заговорить. Я не нашел бы слов, которые были бы им понятны. Можно сказать незнакомому жителю Нью-Йорка, Парижа, Мадрида. Я потерял жену, и мне очень худо. Но жителю Лондона такого не скажешь. Меня бы просто не поняли. Это прозвучало бы нелепо и дико. Это прозвучало бы непристойно. Я был в этом городе как в тюрьме. Двенадцать миллионов людей. Десятки тысяч улиц. Более ста квадратных миль долины холмов, покрытых домами я не мог выйти отсюда на волю, потому что лишь здесь я еще мог надеяться обрести свою пад. Я рухнул на скамью. В тихой воде озера играло солнце, на деревьях щебетали птицы, изумрудными были лужайки. Меня сковало оцепенение. Боль понемногу успокаивалась, уступая место смертельной скуке, совершенно особой, чисто лондонской воскресной скуке. Когда-то я ненавидел воскресенье. В Нью-Йорке, в Милуоки, в Оксфорде, в Чикаго, везде я скучал в этот день. Я всегда радовался в понедельник, что начинается новая неделя. Все равно радовался, даже если предстояла тяжелая работа, и в школе было уныло и хмуро, и неделя не сулила ничего веселого. Но потом, когда я познакомился с Пат, все сразу переменилось, и теперь я уже обожал воскресенье, наше с ней воскресенье. Я всю неделю ждал этого дня, потому что в воскресенье она безраздельно принадлежала мне, а я безраздельно принадлежал ей. Теперь воскресенье стало опять ненавистным. Означало ли это, что я примирился с исчезновением пад? Время шло. Женщины сворачивали свое рукоделие и уходили. Уходили усталые дети с обручами под мышкой. На деревьях погасли закатные блики. Медленно... Опускалась ночь, почернели дорожки, растворились в газонах тропинки. Я все сидел на скамье. Если бы не ворчливый сторож с тяжелой связкой ключей, я бы провел в гайд-парке всю ночь, ко всему безучастный, не боясь ни привидений, ни вампиров, ни просто убийц.